Глава 3. Гриниксы уже ждали нас на поляне у входа в Железный дом. Они будто чувствовали, когда потребуется мне и всегда были рядом в нужный момент. Магнус сменил следом за мной, явно настроенный лететь с нами. Весь его внешний вид говорил: только посмейте не взять меня с собой. Ты же понимаешь, что они не позволят ему взобраться на свои спины, спросила меня Тракса, шагающая рядом. Велина шла чуть позади. Меня поражало то, как тихо передвигалась девушка, но таково было одно из условий жизни в дворце. Порабощённым сиренам нужно было быть как можно незаметней. Понимаю, буркнула я в ответ. Я только представляла глаза Магнуса, оставленного нами на поляне, смотрящего нам вслед, и мне становилось грустно. При этом я понимала, что не всегда могу брать с собой вулкалиса. Можно было не сомневаться, что впереди меня ожидает ещё много сложностей, и я не хотела подвергать опасности ещё и это преданное мне существо с рыжей шерстью и раздвоенным хвостом. Подойдя к Голдису, я погладила Гриникса по его золотому оперению. Зверь слегка опустил голову и мягко коснулся клювом моего плеча в знак уважения. Магно остановился у моих ног, Я паслева взглянула на Гриникса, но тот пока не выказывал никаких недовольств от столь близкого присутствия Волкалиса. "Нам нужно лететь в Эльмор", обратилась я к Гриниксу. Не знаю, понимал ли он человеческую речь и сможет ли вообще отыскать дорогу в нужное нам королевство. Голдис слегка склонился, давая понять, что я могу взобраться на его спину, но Магнус меня опередил. Он первый одним лишь прыжком вскочил на спину Голдиса и уселся между его крыльев. Я затаила дыхание. Гриник не мог не заметить нового попутчика на своей спине, но он продолжал спокойно стоять в ожидании меня. "Ну и ну", произнесла Траксов изумлении, смотря на эту картину. "Я думала, он разорвёт твоего волка Лиса на кусочки от такой бестактности, но он будто даже не видит в нём зверя?" Я промолчала, хотя тоже сильно за это переживала. Вздохнув с облегчением, я взобралась на Голдиса и прижала Магнуса к себе ближе. Волкалис взвильнул своим раздвоенным хвостом в предвкушении путешествия. Траксов в это время подсаживала Велину на Уголиса. Сирена явно пребывала в лёгком шоке от величественного вида этих существ. Я помнила свои впечатления от первого полёта. Такое было невозможно забыть. Гриниксы вызывали внутренний трепет во всём теле. Стоит раз взлететь на их спине ввысь, и это чувство уже навсегда сохраняется внутри тебя. Ну что ж, произнесла я, когда трак со свелиной были готовы. «Голдис, лети в Вильмор, речное королевство!» Голдис расправил свои крылья, лучи Соликса отразились от его оперения, от этого зверь стал сверкать. Высоко в небе его легко можно было принять за сам Соликс, а Уголис, в свою очередь, мог спокойно затеряться в непроглядной тьме. «Теплый ветер ударил мне в лицо!» Правой рукой я схватилась за оперение Гриникса, а левой прижала к себе волк-лиса. Тот прищурил глаза и высунул язык. Видимо, стремительный полет не доставлял ему никаких хлопот. Он даже как будто получал от него удовольствие. Время в полете меняло свой ход. Я не успевала за ним. Мне показалось, что мы летели всего час, но вот Гриникс пошел на снижение. Я стала всматриваться в облака, которые прорезал своим телом Голдис. Вскоре они остались далеко позади, над нашими головами, и я увидела стремительно приближающуюся землю. Я сразу поняла, что гриниксы доставили нас куда надо. Речное королевство было окружено бурлящей рекой шириной метров пять. При этом я не заметила ни одного моста или хоть какого-то подобия переправы на тот берег. Само королевство занимало большую территорию овальной формы. Сначала я не могла ничего разглядеть, но по мере приближения смогла различить строения. В самом центре располагался огромный дворец, выполненный из голубого переливающегося материала, напоминающего стекло. Вокруг него раскинулись жилые улицы. Жители Вельмора не проживали в отдельных деревнях, как в Магинисе. Оказавшись на земле, я огляделась. Гриниксы приземлились по ту сторону Вельмора. В сам Вельмор они не полетят. Спросила я, даже не зная, от кого я жду ответа. От самих Гриниксов или от Траксы? «Это ни к чему», — произнесла спокойно Траксы. «Мы и так выглядим достаточно подозрительно. Мак, дикарь безумия, порабощенная сирена и волколис. Еще не хватало, чтобы они увидели Гриниксов. Да мы только подлетим к ним поближе, и они откроют по нам огонь. Зачем так рисковать?» Звери по очереди ткнулись своими клювами, меня в плечо и отошли от нас. Неподалёку раскинулось широкое поле. Там гриниксы и обосновались, временами опуская свои клювы в высокую траву в поисках чего-то съестного. Магнос начал всё с интересом обнюхивать и метец. Я же аккуратно приблизилась к бурлящей реке. "Лучше близко не приближайся", предупредила меня Тракса. "Вода в ней довольно горячая, можно получить ожоги". "Ты уже бывала здесь ранее?" "Да, водилась", уклончиво ответила Тракса. Проводников нанимают не только для посещения лесов и штормов. Бывают миссии другого рода. Главное, чтобы платили хорошо. С высоты я не заметила ни одного моста, протянула я задумчиво, созерцая окрестности. Как же мы переберёмся на ту сторону? Иди за мной, махнула рукой Тракса, и я послушалась. Девушка вновь стала моим проводником, только наша цель поменялась. Если раньше я хотела найти Маргану, то теперь нужно было вырвать её из рук Гуймара. Мы минут 10 шли вдоль реки, пока Тракса не остановилась перед голубоватой пластиной, выступающей прямо из земли. Она образовывала идеальную квадратную платформу. "Вставай на неё", сказала Тракса, и первой ступила на пластину. Следом нерешительный шаг сделала Велина. Для сирен такие приключения были в новинку. Даже я ещё не привыкла к столь активной жизни после заточения в темнице. Но Велина, она была побашенена моим отцом ещё в детстве. Вся её жизнь свелась к служению тем, кого её народ должен был ненавидеть всем сердцем. Магнус сопрыгнул на платформу и сел в ожидании. Ничего противоестественного не происходило, поэтому я тоже шагнула к ним без страха в своём сердце. После этого под нами из недр земли послышался какой-то гул. Часть реки перед нами забурлила сильнее. Я испугалась, как бы брызги не долетели до нас. Гул нарастал, и вскоре я поняла, от чего он исходит. Из воды показался мост. Нет, это был необычный мост, а переход. Широкий короб со стенами и потолком, сделанным из того же голубоватого стекла, что и дворец. Поговаривают, что в реке скрыты даже жилые помещения, прошептала Тракса, наблюдая за появлением перехода по ту сторону Вельмора. От того и кипит вода из-за всех этих работающих механизмов, которые устанавливают для речного королевства Сирены. Но правда ли это? Гул резко прекратился, и проход осветился голубоватым светом, призывая нас следовать внутрь. Я не смогла определить источник этого света, будто сам голубоватый материал подсвечивался изнутри. Тракс, взявшая вновь на себя роль проводника, направилась первой. Пол под нашими ногами слегка звенел. Я пыталась разглядеть что-то сквозь голубой материал, но это было невозможно, так что от обычного стекла он всё же отличался. На том конце прохода нас ждали три вооруженных человека. На них была надета синяя строгая форма, мечи вытащены из ножен и оголены. Стражи Вильмора. — По какому поводу, Вильморе? — спросил низким голосом один из стражников. Их взгляды будто сканировали нас. На мне они задерживались особенно долго, рассматривая метки. Надеюсь, они все же сопоставили мужскую одежду с дефектированием. Дикарям безумия было свойственно наносить на свое тело разные знаки и даже увечья. «Запросить аудиенцию у королевы Бероне», — твердым голосом произнесла Тракса. «Я обучалась в высшей академии магического искусства. Мне удалось освободить из рабства одну из сирен, а у дикаря безумия есть ценная информация по поводу короля и королевы Магиниса. Они точно заинтересуют вашу королеву». «Мы пропустим вас в королевство», — решил страшник, который и задал нам вопрос. «Но по поводу аудиенции обращайтесь не к нам». Перед этим прошу каждого из вас прикоснуться к камню отслеживания. Стражник выудил из кармана своих синих штанов небольшой квадрат чёрного цвета и протянул Траксе. Девушка молча прикоснулась указательным пальцем к поверхности камня. Тот вспыхнул голубоватым светом и сразу погас. Я выполнила действие вслед за Тракси, потом Велина. Хм. Волкалиса это тоже касается. Произнёс стражник, неуверенно делая шаг к нему. На его лице было написано замешательство, видимо, с животными их посещали нечасто. Не бойтесь, он дружелюбный, сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал по-мужски. На этих словах Магнус оскалил свои белоснежные клыки и издал утробное рычание. Дружелюбным он явно не выглядел. "Давайте вы сами", пробормотал стражник, быстро протягивая мне камень. Я взяла его и села перед Магнусом. Зверь беспрекословно выполнил мою команду и протянул мне лапу. Камень вспыхнул и тут же погас. «Можно поинтересоваться, с какой целью вас сопровождает волколис. Его присутствие в вельморе обязательно?» С сомнением спросил стражник, принимая у меня камень. «Я маг», — произнесла Тракса суровым голосом, не дав мне рта раскрыть. «Питомец мне необходим для душевного равновесия. Я не смогу творить свою магию без него и ослабну. Я могу оставить его на том берегу». Но готовы ли вы в случае чего взять ответственность на себя? Хорошо, ваша регистрация окончена. Пожал плечами стражник не найдя ответа на вопрос красноволосой девушки. Прошу соблюдать законы Вельмора. В королевстве царит мир и спокойствие. Нарушители будут жестоко наказаны. Мы теперь сможем легко отследить вас на территории речного королевства. И вам всего хорошего. Буркнула Тракса и первой прошла мимо стражника, расправив свои плечи. Хоть она и была довольно хрупкой с виду, но от нее так и исходила уверенность и внутренняя сила. От всей этой процедуры я так растерялась, что даже не заметила за спинами стражников распахнутые высокие ворота. Я родилась и томилась в плену в Магенесе. Мне доводилось бывать в ковании, я частично освободила Андонис от проклятия. И теперь мне предстояло оказаться в четвёртом по счёту королевстве.